Глава 9. Покровский. Савелий, это что за хуйня? Ты сам-то понимаешь, что Саид нагибает нас? Подводит всё к тому, что мы согласимся на его условия. Нас нагибают все. Саид не дурак. А чего ты улыбаешься? Это ты должен был решить с ним все вопросы, а ты пришёл ко мне и жалуешься. Тихон, ты пойми, Есть вопросы, в которых мы должны быть более гибкими и лояльными. За ними стоят влиятельные люди, а идти им наперекор себе дороже. Смотрю на Саву. Сидит такой весь модный, уверенный, в стильный костюм, начищенные до блеска туфли, хитрый взгляд карих глаз, трёхдневная щетина. Бабы от него кипятком писают. Но мне нужна не его харизматичность, а продуктивная работа, которую я сейчас не вижу. Саид ищет пути в нашу область, но он их не получит, кто бы за ним ни стоял. Ты понимаешь, что тогда начнётся? Город захлебнётся наркотой. Мне и так хватило последних случаев. Ты слишком близко всё воспринимаешь. Сава ответил с ленцой, бросил папку с бумагами на низкий столик, посмотрел на меня. Потому что мне не всё равно. Повышаю голос. Потому что я отвечаю за относительный порядок в этом городе, и не хочу, чтобы вслед за этими послаблениями последовали другие, потому что всё идёт к этому. Всё начинается с малого, а потом начнётся беспредел. Кузнецов вздыхает, поправляет ворот пиджака. Я знаю его половину своей жизни, а последние 5 лет он моя правая рука. Но что-то неуловимо меняется. Ещё не могу понять, что. но грядут перемены, те, о которых буду вспоминать долго, и друзья могут стать врагами. «Ты понимаешь, что некоторые вещи могут решиться и без твоего согласия?» «Покровский, ты не думай, я за тебя и с тобой, но ты должен понять и принять очевидное». Повисла тишина. «Я знаю, к чему клонит Савелий, и это не просто наши догадки и размышления, а значит, моего согласия никто не будет спрашивать». Вот же, сука. Процедил сквозь зубы. Упёрся костяшками в поверхность полированного стола, до боли сжимая кулаки и до скрипа зубы. Почему же тогда всё не сказать мне лично? Но ты ведь тёмный парень, поэтому находишься там, где находишься. А тебя я смотрю, всё это мало волнует. Деньги не пахнут. А если кто-то и выбрал такой путь, то это его личная трагедия. Снова вглядываюсь в лицо Савелия. Когда он стал таким равнодушным? Когда я упустил этот момент от перехода нормального мужика к циничной сволочи? И еще. Те два борделя, те самые элитные комплексы отдыха за городом, «Зефир» и «Монарх», они теперь тоже Саида. Даже так? Губернатор их подарил или продал? Там какая-то возня у них семейная. Меня не посветили в деталях. Ой, темнит, мой Савелий. Глаза тводит, пиджак поправляет, в окно смотрит. Даже самому интересно, что будет дальше. Мы отдадим город Саиду, ляжем под него и развеним не ноги, как шлюхи в элитных комплексах. Тихон Ильич, там Вадим привёл какую-то ненормальную. Секретарь заходит в кабинет, сжимает губы. Савелий заинтересованно смотрит на неё. Света, давай конкретней. Я и говорю, конкретней. Девица совсем чокнутая, Хамид, сломала кулер с водой, разбила стакан, сидит, закинув ноги на стол. А Вадим просто смотрит на это всё и улыбается. Я, конечно, тоже могу ответить тем же, но у меня воспитание. А это вообще ни в какие ворота не лезет. Точно. Арина Приёмное случилось моё вчерашнее любопытство и благородство. Что за чокнутое? Савелий оживает. Если дело касается женской юбки и хорошенького личика, он у нас в первых рядах. Не хочу, чтобы он видел Арину. Сам не пойму почему. Вчера познакомились в отделении. Буянила. Проститутка что ли? Ага. Веришь, что нет? Но Савелий пусть думает иначе. Так что мне с ней делать? Света не унимается. Как её зацепило рыжее, представил, и весело стало. Эта дерзкая сучка кого хочешь доведёт до бешенства. Как вообще дожила до своих лет, удивительно. Пусть зайдёт. А когда Арина появляется в кабинете, сердце дёргается в груди. Удар, второй, чаще, быстрее. На ней простая осенняя куртка, джинсы, дешевые кроссовки, свитер, волосы собраны в пучок. На бледном лице безразличие, россыпь веснушек и лисьи глаза. «Какой интересный экземпляр!» Савелий подходит ближе, рассматривая девушку. Она позволяет это сделать, но сейчас точно что-то будет. «А у вас веселый зоопарк, Тихон Ильич, мартышка в приемной!» Ползучий гад в кабинете. Весело живёте. Она точно проститутка, а то сильно разговорчивая. Точно. Но тебе и даром не дам. Тихо ныличь. Давайте закончим эту аудиенцию, а то я сегодня стирку затеяла. Бельё в тазике замочила с утра. Закиснут трусишки. Девушка наигранно улыбается. А у меня руки чешутся её наказать. Совсем недавно было желание душу из нее вытряхнуть и все узнать. Про то, почему так живет, что делала в том баре. Но любопытства во мне меньше не стало. «Покровский, ты где нашел такую дерзкую и острую на язычок шлюшку?» Шлюшка покоробила, а Арина сморщилась сама от этого определения, словно от неприятного запаха. «Это я еще не острила. Так что?» Будем оскорблять меня или скажем, в чём дело, да я пойду. Вот реально, дяденьки, некогда мне с вами тренироваться. Кто кого хлещет, а болит грязью. Выражение лица от Игривого и насмешливого меняется моментально, так же как и речь. Безразличие, ненависть, презрение. Видно, как она сдерживает себя. Смотрит мне в глаза, а в её взгляде стали холод Кто же тебя так обидел, девочка, что все вокруг враги? Савелий, иди, как узнаешь что нового, звони. Но кузнецов не двигается с места. Смотрит на девушку чуть склонив голову. Мне самому это начинает не нравиться. А я много заплачу, очень много. Поехали со мной. Вкратчивый голос Савелия. Он останавливается рядом с Ариной. Я инстинктивно сжимаю кулаки. Неужели смогу ударить его? Мартышка из приёмной отсосёт бесплатно. Она это умеет. На лбу написано: рекомендую. А я не по этой части. Кузнецов дёрнул подбородком, снова поправил пиджак. Не любит Сава, когда ему отказывают. Он же у нас красавчик на расхват. Савелий, ты меня слышал? Повышаю голос. Потому что эта сцена начинает напрягать. Вижу, как Арина держит прессинг моего заместителя. Молодец, девочка. Вот за это ещё раз молодец, и за то, что в ней нет наркоты. Увидимся, милашка. Прозвучало не совсем дружелюбно. Савелий обернулся, быстро посмотрел на меня, вышел из кабинета. Козёл конченный. Нескрываемые, самые искренние эмоции прозвучали от Арины громко. Девушка поправила выбившуюся из пучка волос прядь, взглянула на меня. «Я слушаю. А вот сейчас было сказано так, будто это не я хочу с ней поговорить и приказал привести, а она со мной, и разговор будет не из легких. Мне бы думать о другом, о деле, о том, что кое-кто без моего согласия начинает делать свои дела». Что мой город хотят утопить в наркотиках, а потом и в беспределе. А я пытаюсь разгадать ребус по имени Арина.